Ни на миг не забывай, что Валендер где-то там, в тумане, тьме, что он подбирается все ближе. Как я понимаю, большой человек не вернется, сказал вдруг Сикоси Голос у него был очень низкий, английский язык звучал пивуче. Он совершил ошибку, отозвался Коноваленко. Оказался очередь медлителен. Как видно, вообразил, будто есть возможность отступить, но так не бывает. Тот вечер Секоси Цыкин и произнес больше ни слова. Он встал с дивана и ушел в свою комнату. Коноваленко подумал, что, несмотря ни на что, преемник, присланный Яном Клейном, нравится ему куда больше. Надо будет упомянуть об этом завтра в разговоре с ЮАР. Все, кроме него, спали. Шторы были плотно задернуты. Рапят налился налил себе водки. Около пяти утра он тоже лег спать. Таня вошла в Истатское полицейское управление около часа дня в субботу, 16 мая. но все еще была не в себе, потрясенная смертью Владимира и одурманенная транквилизаторами, которыми ее накачал Коноваленко. Однако решимость помогала ей держаться. Ее мужа застрелил Валандер, тот полицейский, что приходил к ним в Халунду. Рассказ Коноваленко о смерти Владимира совершенно не соответствовал действительности. Но в результате для Тани Валандер выглядел чудовищем, необузданным, жестоким садистом. Ради Владимира она сыграет роль, какую отвел ей Коноваленко, а потом будет ждать подходящие минуты, чтобы убить самого Коноваленко. Она вошла в проходную. Женщина за стеклом улыбнулась ей навстречу и спросила, «Чем я могу вам помочь? Я хочу подать заявление». — Мою машину ограбили, — сказала Таня. — О, посмотрим, кто вас может принять. У нас тут нынче все вверх дном. — Понимаю, — сказала Таня. — Узу что творится. — Никогда не думала, что у нас в выстаде случится такое, — сказала дежурная. — Да, знал бы, где упадешь, соломки подстелил. Она пыталась связаться с сотрудниками, а, кажется, кто-то ответил. — Мартинсон, найдешь минутку принять жалобу о взломе автомобиля? Из трубки доносился возбужденный голос, протестующий, сердитый, но женщина не сдавалась. — Что бы ни было, а работать нужно, как всегда, — сказала она. — Кроме тебя я никого не застала, да это не займет много времени. Сотрудник на другом конце провода сдался. — Вас примет инспектор Мартинсон. Женщина указала Тане, куда пройти, налево третья дверь. Таня постучала и вошла в кабинет, где царил сущий хаос. Мужчина за столом выглядел утомленным и загнанным. На столе горы бумаг. Встретил он ее с плохо скрытой досадой, но предложил сесть и полез в ящик за бланком. — В злом автомобиле? — Да, украли радиоприемник. — Обычное дело, — вздохнул Мартинсон. — Извините, — сказала Таня, — нельзя ли попросить стакан воды? Ужасно першит в горле. Мартинсон посмотрел на нее с удивлением. — Конечно, час принесу. Он встал и вышел из кабинета. Танюш приметила на столе телефонную книжку. Едва Мартинсон закрыл за собой дверь, Кана схватила ее и открыла страницу на «В». Там был телефон Валендера на Марии Агаттон и номера его отца. Достав из кармана листок бумаги, Таня быстро записала его, положила книжку на место и огляделась. Мартин сорнянулся с стаканом воды и чашкой кофе для себя. Звонил телефон. Он снял трубку, положил ее рядом с аппаратом, потом задал Тане несколько вопросов. Она рассказала о мнимом грабеже. Сообщил номер машины, припаркованной в центре города. Дескать, украли радиоприемник и сумку с спиртным.